Глава 28. Они шагнули за черту одновременно, в девятером, и одновременно же остановились, не находя сил оторвать глаза от панорамы, открывающейся перед ними. Прямо под ногами начинался крутой склон холма, на вершине которого они стояли. Холм этот замыкал гряду холмов более низких, которые по широкой дуге уходили к горизонту. Напротив этой дуги, Расположилась другая гряда холмов, и получалось, что они смотрят вниз в широкую и неглубокую долину, по которой протекал то ли широкий ручей, то ли узкая речка. И здесь речка бесстрастно отметил про себя Велга. Их лица были обращены к северу, потому что слева погружалось в черную полосу дыма багровое солнце, и там был запад, а справа, далеко-далеко, горела какая-то деревня и нестрашные отсюда лепестки пламени ярко трепыхались на фоне подступающей ночной мглы. Следовательно, там был восток. Непосредственно же перед ними вся долина, склоны, вершины, обратные склоны холмов и все пространство за холмами, все было покрыто мертвыми русскими и немецкими танками и трупами солдат. Опытному, да и неопытному человеку становилось понятно – что еще несколько часов назад здесь шел страшный по своему накалу и беспощадный встречный бой. Именно встречный, потому что многие машины буквально сошлись лоб в лоб, да так и замерли в смертельных неразрывных объятиях. И каких только танков здесь не было. Старый знакомый еще с 1941 -го года немецкий средний ПЦ-4 и ПЦ-3, И легкие советские Т-70, 34-ки, 75 миллиметровыми пушками, КВ, сорванные гусеницей башни, искореженные борта, взломанные тяжелыми снарядами лобовая и бортовая броня. А вот и парочка грозных ПЦ-6 «Тигров» с бессильно поникшими длинными стволами орудий. И ПЦ-5 «Пантера» со свороченной на бок башни. Некоторые машины, которым снаряды или противотанковые гранаты попали в двигательные отсеки, еще чадили, не выгоревшие до конца соляркой и маслом. И трупы. Трупы везде. Танкисты и пехотинцы вперемешку. Мундиры, гимнастерки и комбинезоны. В повалку друг на друге, ничком на почерневшей от копоти броне, под гусеницами. В ручье речки просто на земле матушки еще совсем недавно живые и полные здоровья и бешеной ярости, а ныне неподвижные и остывшие бывшие вместилища человеческих душ. Здесь никто не отступал и не сдавался. Здесь насмерть схлестнулись две непримиримые и равные силы, погасив друг друга навеки. Уже почти полностью исчезнувшие за черным жирным дымом солнца освещала жуткую картину кровавым тусклым светом, но света пока еще было достаточно, чтобы рассмотреть все до малейших подробностей. Запах крови, сгоревшего пороха, бензина, масла и дизельного топлива густо наполнял долину, выплескивался за холмы, достигал ноздрей и, казалось, проникал в самый мозг. «Ложись!» – негромко скомандовал диц и первым скользнул на траву. Отряд машинально выполнил команду, и только Аню пришлось дернуть за ногу. Девушка как будто одеревенела, подняв к лицу руки. «Правильно!» – Хельмут одобрил Вилга. «Не дай бог заметит нас. Хлопот не оберешься. Хотя вроде и замечать некому, а всякое бывает». Он вытащил компас распорядителя. «Так, нам туда». «На север, вниз по ручью. «Похоже, этот ручей течет сквозь все миры», — нервно хохотнул Шнайдер. «Нахрен ручей сплюнул в сторону Майер? Что здесь было?» «По-моему», — внешне спокойно сказал Диц, опуская бинокль. «Здесь было именно то, что ожидало и нас, не выкради всех свароги». «Ты, ты думаешь, мы в том же месте?» — спросил Вилга. «Под Курском». А ты вон туда погляди, на северо-запад. Видишь колокольню? Да не так, в бинокль. Задымленная вечерняя даль в цейсовской оптике прыгнула навстречу, и Александр увидел холм и колокольню на холме. Очень знакомый холм и очень знакомую колокольню. Или похожую. Похожую на ту, которую они собирались занять на предмет «Устройство пункта корректировки артиллерийского огня. Тысячу лет назад». «Да ты прав. Похоже, мы снова в июле 43-го. И битва уже случилась. Или еще продолжается, — заметил Малышев. — Я слышу, что на юге идет бой». «Да, — протянул Сергей Вишняк, — намолотили. Я вообще такого никогда не видел, даже в Сталинграде. Интересно, кто же победил?» Здесь никто, сказал Дица, помните сворогов. Именно этого они боялись. Равенство сил. И правильно делали. Вот и на этом поле, видно, победили и мы, и вы. И одновременно потерпели поражение. Это что же? Подала голос Аня, и голос у нее заметно дрожал. Это такой была ваша война? Такой? Такой страшной? «Да, Анечка!» — откликнулся Валерка стихарь. Именно такой и она еще не закончилась. Нам еще долго воевать. Нам уже не воевать, жестко сказал Майер. Забыл, зачем мы здесь? Я нет. Руди прав, сказал Вилга. Большой соблазн прямо сейчас разбежаться по своим, да? Но нельзя. Почему нельзя рассказать? Да что там рассказывать, и так все ясно, криво ухмыльнулся Валерка. Во-первых, наши же нас и шлепнут, как только мы их найдем. Где, мол, были, что делали? Не помним, товарищи, особый отдел. Контузия вышла. Как у всех сразу. А что это за девка с вами? Так-так, все ясно. Дезертиры. К стенке их, по законам военного времени. Взвод по предателям Родины. Целься, пли. И все. И кончилось наше путешествие. Может, у комрадов не так, а у нас именно так и будет. Но это не все. Но откуда мы знаем, что это именно наша земля? Насколько я понял, война была везде, на всех землях. Может, это Анина земля? Мы или та, с которой мы идем, или вообще какая-то другая. А нас на этих землях вообще в природе не существует, даже при условии предъявления документов. А когда я говорил, что нам еще долго воевать, Валерка покосился на Майра, то имел в виду наши страны, Советский Союз и Германию, а вовсе не нас лично. Выкрутился, усмехнулся Майер. Молодец, Ростов. «Стараемся, Гамбург!» – стихарь подмигнул пулеметчику лукавым черным глазом. «Однако ночи ждать надо», – сказал Малышев. «Тем более, что она уже скоро, по свету идти опасно, а ночью мы проберемся до, ну, до следующей какой-нибудь границы, чтобы мы разведка, да скрытно не прошли. Так и сделаем», – кивнул Вилган. «Дождемся полной темноты и вперед. Хельмут, что скажешь?» «Ну а что тут говорить? Правильное решение». Только когда пойдем, ни на что не отвлекаться. Там раненые могут быть. Я понимаю, что это жестоко. Но на раненых у нас нет ни времени, ни сил. Ни на немцев, ни на русских. Все с этим согласны? Согласны были все, кроме Ани. Но ей пришлось тоже согласиться. Однако именно она удивила бывалых разведчиков, когда внизу у ручья вдруг остановилась и тихо сказала. Подождите минутку. Теперь надо сделать так. Зачерпнула ладошкой влажную грязь у берега и стала мазать лицо. Черная широкая полоса на лоб, скулы и щеки, на нос, открыв носа к вискам, на подбородок, под нижние веки. Отряд в изумлении наблюдал, как лицо Ани исчезает и только поблескивает чуть белки глаз. И вам советую сделать это же самое, буднично сказала девушка, Мои руки в ручье. «Гениально!» – прошептал Валерка стихарь. «Мама дорогая, почему мы раньше до такого не додумались? Это же просто как два пальца!» «Ночная маскировка лица, да и дневная тоже, особенно ежели в лесу!» «Правильно, оно же лицо, мать его, белое, а так...» «Выполнять!» – коротко приказал Диц. «Молодец, Аня, спасибо!» Кошевар второй роты первого батальона... 224-го стрелкового полка Семен Шерстов очнулся от очной прохлады. За последние сутки он уже раз в восемь терял сознание. Сказывалась большая потеря крови, недоедание, а также практически полное отсутствие воды. Последний глоток из чужой найденной позавчера фляги он допил еще днем. И теперь снова очень хотелось пить. Раненое и уставшее тело требовало воды. Стрелковый полк, в котором служил Семен Шерстов, принял бой 10 июля в первой половине дня. До этого дня Семену не приходилось непосредственно участвовать в боях. У ну, на есть Кашевар, хотя хаживал он и под пулями, и под снарядами, и бомбежки переживал. Сам не стрелял, это да, и трехлюнейная винтовка его, хоть и содержалась в отменном порядке, ни разу не ловила на мошку врага. Но в этот раз все обернулось по-иному. Сначала их позиции, правда хорошо укрепленные, с окопами в полный профиль, изрядно помесила немецкая артиллерия. А потом, когда наконец бойцы поднялись с земли и глянули за бруствер, из-за холмистого горизонта выкатывались танки. Много. Несметная сила немецких танков. Шли они в строгом шахматном порядке, и рокот их моторов казался рокотом неотвратимого рока они не били из пушек на ходу. Они просто накатывались лавиной. Потом был бой, и его Семен Шерстов запомнил плохо. Он вроде бы стрелял, отсекая пехоту из своей трехлинейки, а потом бежал куда-то на фланг заменить второй номер уродного Максима, а потом сам стрелял из этого же Максима уже первым номером и без всякого второго, потому что уже некому было стать вторым номером. Потом танки прорвали оборону, и начался ад. Кто-то матерился, кто-то выл, кто-то швырял связку гранат под гусеница тигра, кто-то, шатаясь, со штыком на перевес, вставал навстречу немецким автоматчикам. Очередью из танкового пулемета Семену перебило обе ноги. Еще одна пуля зацепила голову, и он упал без сознания на дно полузаваленного землей хода сообщения. В себя Семен пришел под вечер. Пронзительно ныли обе голени, тупая боль плескалась в голове, хотелось пить. Фляга с водой оказалась там, где ей положено быть, на ремне, и Семен первым делом напился. Сразу стало легче, и он занялся ногами. То, что кости перебиты, он понял сразу, как только попытался шевельнуть ногами. Хорошо, что рядом буквально под рукой оказался разбитый снарядный ящик, и Семен, зафиксировав, как учили, сломанные кости дощечками, туго перебинтовал ноги. Теперь можно было хотя бы ползти, и он пополз. Он полз на восток вечер, ночь, день, ночь, и еще один день. Засыпал, просыпался, полз, терял сознание, приходил в себя. И снова полз. И ни разу за все это время ему не повстречался никто из живых, только мертвые. Мертвые солдаты, наши немецкие, мертвые лошади, мертвые грузовики, мотоциклы, танки. Много танков. Только Солнце и трава оставались живыми. Но солнце было слишком жарким и выжигало остатки сил, а трава побурела от крови и почернело от гари. В ранце мертвого немца он нашел флягу с остатками шнапса, галеты и банку мясных консервов. Это придало на время сил. Он еще забрал с трупа гитлеровца его автомат. Свою трехлинейку найти там на позиции их рота так и не смог. И вооруженный продолжил свой медленный и мучительный путь. Но потом раны на ногах воспалились, ему стало гораздо хуже. Однако он продолжал ползти потому что сдал совершенно точно, что только так можно остаться в живых. Нужно выползти. Нужно выползти к своим. Похоронная команда появится на этих полях смерти еще не скоро. Ночь, подумал Семен Шерстов. Какая же это по счету? Неважно, надо двигаться туда, вниз по склону, потому что он чует запах воды. Снова танк на его дороге. На этот раз немецкий ПЦ-3. Его кургузой башню он узнает, наверное, и через сто лет, если, конечно, проживет столько. Ладно, столько ему не надо. Дожить бы просто до конца войны и вернуться в родную деревню под Новосибирском к жене, двум сыновьям и маленькой дочурке. Он обогнул танк с кормы, волоча за собой автомат. Что это? За последние трое суток его слух обострился. Когда глаза не находят ничего живого, то уши невольно стараются уловить любой шорох, который может быть напрямую связан с присутствием рядом человека. Именно такой шорох его слух и поймал сейчас. Тихо, очень тихо плеснула и булькнула вода в ручье. Как будто камушек скатился в ручей вниз по склону. Интересно, с чего бы это ему... Самому по себе катиться. А это что? Короткий шепот? Или просто ночной ветерок пробежал по траве? Звякнуло что-то? Пустая автоматная гильза гильзу? Снова шепот? Или все только горячка от воспалившихся ран? Господи, как хочется пить. Там дальше и ниже вода. Ну пусть не чистая, пополам с мазутом, соляркой, кровью и черт знает чем. Но вода! Семен выснулся из-за кормы пц напряженно вглядываясь в ночь, затопившую неширокую долину, и тут же, как бы приходя ему на помощь, из мутной полосы дыма и гари выплыла ущербная, но довольно ясная луна. И он увидел. Девять почти неразличимых фигур двигались гуськом вдоль ручья. Почти неразличимых! потому что восемь из них были облачены в нечто переливчато-мерцающее под лунным светом так, что сами фигуры практически сливались с окружающим их воздухом и склоном холма напротив. И только одна фигура, заметно меньшей ростом остальных, предпоследняя, была одета в нечто напоминающее темный комбинезон. «Люди, живые, только вот кто это? Наши или немцы?» За плечами у них что-то вроде рюкзаков на груди, автоматы и походка. Где-то он уже видел такую походку. Да, точно. Именно так, мягко, скользящим шагом, и в то же время быстро ходят фронтовые разведчики. Идут словно катятся. Так кто же это? Позвать бы на это, но вдруг это немцы? Уж больно странная на них маскировка. Такое он никогда не видел. Впрочем, откуда ему знать, какая у разведчиков бывает маскировка? Может быть, секретная разработка. «Звать или не звать? Уйдут ведь, не догонишь!» И тут шедший предпоследним разведчик, тот самый невысокий в обычном комбинезоне, повернул в его сторону лицо. То, что случилось потом, Семен Шерстов помнил всю оставшуюся жизнь, а жизнь его оказалась длинной. Дошел он до Вены, был ранен и вернулся после победы в родное село, в котором счастливо прожил до 1995 года. Уснул и не проснулся в своей постели на 92-м году жизни и с почетом был похоронен детьми, многочисленными внуками и правнуками. А случилось вот что. Лицо разведчика как будто отделилось от его невеликого тела и медленно поплыло в его семена сторону, постепенно вырастая в размерах. И когда оно приблизилось, он понял, что это лицо женщины, точнее девушки. Лицо было хитро измазано грязью, но оставалось прекрасным и добрым. Оно заполнило собой все вокруг, и это было смешно и страшно, и хорошо, и непонятно. Куда бы ни поворачивал Семен ошалевшую голову, всюду он видел перед собой это скуластое лицо с громадными, зеленовато-карими глазами. «Спи, солдат!» — шевельнулись полные губы на этом лице. «Спи! Тебе надо поспать!» А когда проснешься, жар спадет, и завтра ты встретишь своих. Спи, солдат, спи, спи, спи. И Семен Шерстов уснул глубоким сном без сновидений. А когда проснулся, уже грело солнце, и болезненный внутренной жар ушел, казалось, сквозь траву прямо в землю. И сил заметно прибавилось. Он приполз в долину и через три часа выполз к дороге, где его измученного и счастливого еще через час подобрал свежий маршевый советский пехотный батальон.